Или вложил губы трубочкой и нахмурился. Он хотел, чтобы она составила превратное мнение о Джеймсе. Стокерintelligentен, настоящий учёный, но основное его очарование в другом. Он очень легко приспосабливается к обстановке, что в другой жизненной ситуации при меньшем таланте и меньшем самомнении Позволил бы ему стать очень удачливым артистом. Идеалист. Правильно? Только и смогла выдохнуть Николь. Пока они так стояли, послышался свисток приближавшегося поезда. Она чувствовала себя всё более и более неуютно. Было совершенно невыносимо, что Филипп Неправильно понял молодого человека, который не сделал ему ничего плохого. Его подопечного, его протеже, почти приёмного сына, только потому, что кто-то что-то наболтал о нём Филиппу. Она сказала не столько ради Джеймса, сколько ради Данна, которому нужны были такие друзья, как Джеймс Стокер. Думаю, вы "Не доверяйте ему, Филипп". потому что удалили его от себя. Когда Николь взглянула на Филиппа, то увидела, как внимательно он её разглядывает, и неожиданно произнесла: "Вы так давно не были в городе, вы сами отдалились от него. Ты очень практичный. Поговорите с ним". Улыбнётся. "Николь, начал Филипп, на его слова Повлетел шум быстро приближавшегося поезда, громкий визг металла и звук выпущенного пара заставили их прервать разговор. Никол сделал знак своей горничной, носильщик подвёз на тележке её чемоданы с окояжа. Поезд шумно вибрировал от продолжавших работать механизмов. Как только его багаж был погружён, Филипп сказал: Николай, я хотел бы снова увидеться с тобой. Именно с тобой я хотел бы всё уладить. Она взглянула на него. Ничего улаживать, Филипп, рассмеялась она. Я всё уладила много лет назад. А на если у тебя появилось такое желание, поговори с Дэвидом. Он рад любому проявлению твоего внимания. Гели протянул руку, чтобы помочь ей войти в вагон, затем задержал её руку в своей. Когда она повернулась, чтобы пройти к тамбуру, он сказал: "Не замахивайся так высоко, Николь". А после паузы добавил: "Я лучший выбор для тебя". Боже, она надеялась, что нет. Каким проклятьем вы достала бы для неё? Он усталилась Нафил и посражением без различия ничего не понимая. Он сказал: "Черия как стокер?" "Что же?" Филип покачал головой. "Ты погубишь его, ты это знаешь". Мне в груди всё жалость, и стало трудно дышать, словно воздух на пироне стал холодным. Анастасия взглянула на Филиппова, чтобы поставить его на место. В ту же мгновение он отвернулся, отпустив её руку и при этом ширкнув, словно она его оскорбила. Разозлившись, как от удара памкой, он сказал: "Винли совсем плоха. Клиника не приняла её. Мне пришлось оставить её в хосписе в Бати". Николь поджала губы и нахмурилась. Ох, Филипп. Почему же вы в таком случае не с ней? Он слегка пожал плечами и стал похож на того Филиппа, которого она знала прежде. Он стоял с опущенными плечами, покинутый. Его глаза честно и открыто встретились с её глазами, и стекленели, когда он произнёс: у неё нет ни малейшего представления о том, что я там присутствую мне так жаль сказала Николь